Глава двадцать пятая. Ксения. «Завтра я уезжаю на встречу с губернатором, в командировку на два дня. И вы, и Ксюша, едете со мной. А при чем здесь я?» Спрашиваю, искренне удивляясь. Хотя ничего удивительного. Все предельно ясно. Прозрачно, как слеза младенца. «Я недостаточно хорошо подкован в вопросах муниципального управления». И мне не помешает толковый и честный человек рядом. И снова врет. Весь насквозь пропитан ложью. Обычно глава берет в поездке заместителя, кипоотчетов и всегда держит на расстоянии звонка всех начальников отделов. Если у вас возникнет какой-то вопрос, вы всегда можете позвонить мне. Ехать в центр мне незачем. По-моему, я не спрашивал вашего мнения на этот счет. Кривит рот. А, по-моему, вы выдумали эту командировку. Уверенно заявляю. Раз уж считает меня честной, пусть знает то, что я думаю о его вывертах. Бровь мужчины скептически ползет вверх. Зачем это интересно? Не знаю. Скидываю руки. Но то, как вы вели себя в конференц-зале... Я вдруг замолкаю. А что, если... Это я просто выдумала все. А на деле и не было ничего. Всего лишь игра моего воображения. — Ха-ха-ха. Думаете, я зову вас с собой, чтобы подкатить? Мой кабинет наполняется раскатистым хохотом. Если честно, становится даже неприятно. В глубине души ведь любой женщине хочется быть объектом обожания красивого мужчины. Тем более, если этот самый мужчина некогда разбил тебе сердце. «Кажется, мои щеки краснеют, и шея становится липкой. И, не имея возможности спрятаться, я просто жду, когда Вольцев перестанет смеяться». Но «У меня нет проблем с женщинами, чтобы мутить такие сложные схемы». Улыбается. «В центре нужно быть к десяти. Я заеду за вами примерно в 7:30. Постарайтесь не опоздать». Стою, словно язык проглотила. «Вот и как я должна реагировать!» У меня дети, у меня Иван, в конце концов, и дальние поездки с новым начальником точно не вписываются в привычный уклад моей жизни. — Решите, кстати, на кого оставите все это? — крутит пальцем в воздухе, имея в виду мой отдел. — До вечера нужно подписать приказ об исполнении обязанностей. — Хорошо. Все, что отвечаю, стараясь скрыть раздражение. У меня в голове сейчас крутится только одно — как сказать дочерям и мужу. Все будут недовольны. Особенно Иван. Из-за личной неприязни к тому, кто подсидел его на рабочем месте, муж не захочет отпускать меня. Да и с Алиной Петровной нужно как-то договориться. Еще ни одной ночи за пять лет я не провела вдали от детей. — Ты никуда не поедешь! — заявляет муж, когда я рассказываю ему о поездке с новым боссом. — Не будешь помогать ему! Глаза Ивана суживаются, когда он смотрит на меня. Сегодня мой муж непривычно трезв, но все равно недоволен жизнью. Бизнес совсем не приносит ему удовлетворения. Да и, если честно, в администрации он действительно был на своем месте. Я не могу отказать, ты же знаешь. Вольцев поставил меня перед фактом, и я не имею права ослушаться распоряжения начальства. Это просто работа, Иван. Понимаю, муж взъелся на Максима но сейчас его требования переходят всякие границы. Он ведет себя как ребенок. Смешно смотреть со стороны, но вот находясь рядом, мне вовсе не до смеха. Послушай, Вольцев долго в кресле главы не просидит. Год максимум и вернется в столицу. Ты ведь понимаешь, что он не просто так приехал. Об бакте земельной комиссии я умалчиваю. А я могу лишиться работы навсегда. Ты можешь вообще не работать. «Я полностью обеспечиваю тебя и девочек». «Но я хочу работать. Мне это нравится. Прости, но остаться потом у разбитого корыта из-за того, что тебе что-то не понравилось, не имею желания. Мне нужно иметь что-то свое». Мои последние слова явно не нравятся мужу. Его рот вытягивается в тонкую линию, и я вижу, как надуваются желваки у него на скулах. «Так, может, ты специально набиваешься в эту поездку?» Смотрит на меня внимательно. Хочет распознать ложь. Что за дела у тебя с этим Вольцевым? Я не позволю разговаривать со мной в таком тоне. Впервые за долгое время отвечаю Ивану подобным образом. Надоело присмыкаться перед ним, каждый раз думать о последствиях. Не дождавшись ответа, разворачиваюсь на выход и громко хлопаю дверью в его кабинет. Оказываясь рядом с детьми, стараюсь унять дрожь в теле. Они не должны ничего заметить. Для них мама должна быть взрослой, уверенной в себе и способной решить любой вопрос. На деле я завишу от двух разных мужчин, от каждого по-своему. И как бы ни старалась быть самостоятельной, всякий раз упираюсь лбом в их широкие спины. Вот только и они зависят от меня. Хоть и каждый пытается выставить сложившуюся ситуацию в ином свете. — Мамуль! Два маленьких котенка ложатся по обе стороны от меня. «Ты снова грустишь!» Девочки с сочувствием смотрят на меня. Жаль, что не удается скрыть от них расстройство. Они каждый раз будто на интуитивном уровне замечают мое истинное состояние. «Не переживай, мы будем слушаться Алиночку Петровну и папу Ивана. Обещаем!» — заверяет Аня. «Ты только поскорее приезжай!» — добавляет Яна а то наше терпение может быстро лопнуть. Дочка заявляет о своем предположении с таким серьезным умным видом, что у меня тут же расплывается улыбка на лице. Что бы я делала без них? Малышки, моя отдушина, Те, ради кого я живу и терплю весь негатив, что со мной происходит. Вот уж постарайтесь не лопаться. Улыбаясь, прижимаю девочек крепче. Я очень люблю вас. Мои маленькие, и мы тебя любим, мамочка, очень сильно.